Наверное, это все ощущение детства. Мальчишкой никогда не совался туда, где мое пребывание могли счесть незаконным. Ни разу не пробирался в цирк без билета, на протырку, хотя дело было нехитрое. Не потому, что боялся криков и пинков контролерши, если поймает, а просто не умел радоваться празднику и сказке с оглядкой. И сейчас не умею. Слышу на читательских конференциях иногда и такой вопрос. Конечно, опять же, от взрослых. Дети, они умнее. «Владислав Петрович, наверное, это очень приятно, чувствовать себя знаменитым. Когда вас узнают на улицах?» «Боже мой! Да ни в какой степени никогда я не чувствовал себя знаменитым. Кто я? Иосиф Кобзон или Михаил Боярский?» И узнают меня лишь знакомые продавщицы в магазине Дом Книги, чтобы поздороваться и посетовать. Покупатели опять спрашивали ваши книжки, а их нет. Узнают иногда давно выросшие матросы и капитаны Каравеллы, те, кому сейчас около 30 или 40. Я их не всегда вспоминаю, а они помнят. Но здесь мои писательские заслуги ни при чем. Еще читательские вопросы с той же серии. «Скажите, а вы со многими известными писателями знакомы?» «Ну что значит знаком?» Встречался со многими, был, как говорится, представлен. Жали друг другу руки и говорили очень приятно. Таким образом, лет 20 назад на какой-то международной конференции по детской литературе познакомился даже Састрид Лингрен. Уже тогда была она старенькая, но бодрая и очень славная. Подержал я в руке ее сухонькую ладонь, Она ответила мне слабым пожатием пальцев. Вот и все. Через минуту она уже наверняка забыла про меня, потому что книжек моих не читала, в Швеции их не издавали. Со знаменитостями нашей детской литературы был знаком в той или иной степени, пожалуй, со всеми. Сагни и Львовной борто дарили друг другу книги и не раз вели деловые беседы о делах Союза писателей. А Кассили уже писал, о Бороздине тоже – С Юрием Сотником, на чьими рассказами хохотал еще в сороковых годах, не раз пили водку общих знакомых. С Марией Прилежаевой мы многократно заседали вместе на редколлегиях и банкетах в журнале «Пионер». В «Пионере» же и в детлите встречался и с Виталием Коржиковым, помните путешествие Солнышкина, и с Сергеем Ивановым, и с Юрием Ковалем, и с прославленным Носовым, и со многими-многими другими. Сергей Михалков до сих пор при случае шлет приветы. Анатолий Алексин тоже недавно передавал привет и говорил добрые слова в телепередаче, где речь шла о его юбилее. Я во встречной телезаписи ответил ему тем же. Живет Анатолий Георгиевич сейчас в Израиле, и, судя по передаче, неплохо живет, хотя в душу ведь не заглянешь. Один мой хороший знакомый, даже не мой, а наш, поскольку знают его многие уральцы. Написал недавно в ответ на суждение, что там, в краю предков, он нашел свою нишу. Любая щель на родине лучше ниши в чужой стране. Ну вот, это я о московских знакомствах, многие из которых можно назвать шапошными. Хотя даже про отдельные, иногда случайные встречи тоже интересно вспоминать. Однажды, в конце 70-х, свела меня судьба с известным львом-разгоном. Журнал «Пионер» решил почему-то нас двоих отправить на выступление в подмосковный пионерский лагерь. Мы поехали на электричке. Дорога была длинная. Я стеснялся знаменитого спутника, который был чуть не вдвое старше меня. Он это почуял и взял возже беседы в свои руки. Я боялся, что Лев Имануилович начнет повествовать о ГУЛАГе, где он провел долгие годы. Боялся, потому что, в отличие от большинства наивных деток-пионеров, еще в детстве наслышан был про это немало. От своего отчима, который перед войной и во время войны дважды побывал в тех краях и чудом избежал высшей меры. Выпив четвертинку, он начинал рассказывать «Ничего не скрывая от меня, от пацана», о жути одиночных камер, лагерных нравах и способах, которыми из него выбивали показания. Но разгон, к счастью, стал говорить не о том, о писателях и артистах, которые были для меня легендой, о своей юности, о забавных случаях из жизни знаменитостей. Так я услышал рассказ о портрете Корнея Чуковского, принадлежавшем Перу Репина. Не ручаюсь за достоверность фактов, но суть истории вот в чем. В 1910 году... Илья Ефимович написал портрет критика Чуковского, который, ну, в смысле портрет, был признан всеми весьма удачным и даже побывал на всемирные выставке в Риме. Затем, в 30-х годах, портрет оказался на выставке репинских произведений в Третьяковке. То ли он тогда принадлежал Корнею Ивановичу, то ли попал в галерею из фондов художника, я не понял. Но, насколько помню, считался он вроде бы собственностью писателя. Чуковский гордился тем, что он выставлен и несколько раз ходил с друзьями в Третьяковку. Но однажды он портрета не увидел, хотя выставка еще не закрылась. Пошел к начальству галерей. Начальство ответило уклончиво. А еще через какое-то время Чуковский увидел портрет, свой во всех отношениях, в одной из столичных комиссионок. В ответ на возмущенное требования вернуть полотно мастера, Корне Ивановичу посоветовали не возбуждать излишнего ажиотажа, не возникать, как сказали бы сейчас. И он не стал, поскольку выяснились любопытные детали. Оказывается, где-то за границей, а не у нас, естественно, вышли полные, без главлитовских купюр мемуары Ильи Ефимовича. И там будто бы Репин вспоминал, как в двадцатых годах у него в Финляндии побывал в гостях Чуковский, и в ответ на вопрос художника, стоит ли возвращаться в советскую Россию, заявил «И думать не смейте». Опять же за достоверность не ручаюсь. В некоторых источниках я читал, что будто бы наоборот Корней Иванович горячо уговаривал классика живописи вернуться под родные российские небеса. Но в тех заграничных мемуарах якобы излагалась иная версия. Она и послужила причиной мстительного изъятия портрета и отправки он его в розничную торговую сеть. Выкупать полотно Чуковский не стал. То ли счел такой поступок в ту пору неразумным, то ли денег не нашел. Разгон не знал, а я тем более не знаю. Известно только, что портрет ушел за границу и всплыл в 50-х годах в Израиле. Его владелец оказался большим любителем русской литературы и поклонником творчества Чуковского. Он будто бы всячески искал случая безвозмездно вернуть портрет законному владельцу, присовокупив к подарку излияние любви и уважения. Корней Иванович, по слухам, в свою очередь всячески уклонялся, ибо время было еще такое, когда в каждом израильтяне не полагалось видеть агента Тель-Авива. Настойчивый агент не отступал и однажды прикатил в Москву и отправил какого-то мальчика к Чуковскому на квартиру с письмом, где у господина Чуковского и спрашивалось разрешение посетить и вручить. Ну, почти как в старинном романсе. «Я возвращаю ваш портрет». Корней Иванович, однако, знал, что ситуация пахнет романсами в другом месте. Он дал мальчику три рубля и поручение передать настойчивому поклоннику, что он, господин Чуковский, уехал из Москвы и вернется очень нескоро. Так и не попал к нему этот портрет, — погоревал в заключении Лев Иммануилович. И боюсь, что едва ли мы его когда-нибудь увидим. Вот такая история. Еще раз хочу подчеркнуть, что не уверен в ее достоверности. Возможно, я что-то напутал. Четверть века прошла. Не исключая, что и разгон разбавил ее своей фантазией. Но надо было слышать, как он рассказывал. И Корней Иванович, и Репин, и даже продавцы комиссионки, и гонец-мальчишка виделись как живые, и мне никогда не передать насмешливую жизнерадостность и неповторимые интонации рассказчика. Тогда я подумал, это надо же, при такой биографии сохранить такой юмор. Я, пожалуй, не стал бы вспоминать рассказ «Разгона», Если бы ни не один неожиданный поворот. Лев Имануилович ошибся. Я все-таки увидел тот репинский портрет. Правда, не в оригинале. Вскоре после того разговора я купил в подарок маме подшивку Нивы за 1912 год. Мама очень любила старые журналы. Они были спутниками ее детства, так же, как пионеры и затейники 40-х-50-х, друзьями моих школьных лет. Мама сразу принялась листать пухлый том и вдруг улыбнулась. «Смотри-ка, каким красавцем был молодой Корней Чуковский». Я посмотрел. Почти всю страницу занимала фотокопия с подписью «И. Репин. Портрет критика К. И. Чуковского». Слово «Репин», естественно, было напечатано через ять, которую я не могу сейчас выудить из обоймы компьютерных шрифтов. Корней Иванович был изображен в профиль, с устремленным вперед слегка улыбчивым взглядом и растрепанными волосами. Сидел, откинувшись, левой рукой трогал галстук, а правую положил на поставленную торчком книжку. Сделан был портрет в эскизной манере, энергичными мазками. Жалко, что красок не угадать. Темноволосый и темноусый молодой человек был совсем не похож на седого долговязого дедушку Корнея который любил с переделкинскими ребятишками плясать вокруг костра. Таким я несколько раз видел его в кинохронике. А вот так, на его Чуковского я никогда не видел. Хотя одна маленькая ниточка все же связывает меня с ним. В далеком 66 году мой первый редактор Ирина Алексеевна Круглик сделала удивительно доброе дело. Послала Корне Ивановичу мою вышедшую в Свердловске книгу «Палочки для Васькиного барабана». И Чуковский ответил ей очень славным письмом. Так по-доброму отозвался о моих рассказах, что у меня аж сердце запрыгало. Покритиковал только за пристрастие к длинным заглавиям. Львы приходят на дорогу, белый щенок ищет хозяина. И ошибся он в одном. Подчеркнув живость диалогов, у моих героев написал, вообще все его очерки так драматичны, что ясно быть Крапивину драматургом. Да простит меня Корней Иванович, Драматургом я не стал. Правда, сочинил несколько пьес и сценариев, кое-что даже поставили. Но презренная проза оказалась мне милее. Более всего, мои драматургические склонности пригодились при сочинении режиссерских планов для любительской киностудии «Фига» в отряде Каравелла. Эх, какие были фильмы! «Вождь краснокожих 83». Хроника капитана Саньки. Жили-были барабанщики, мальчишки из картонного города, манекен Васька. Я уверен, что Корней Иванович посмотрел бы их с интересом. Спасибо, Ирине Алексеевне. Я думаю, сейчас найдется ли в наше время где-нибудь редактор, который возьмет на себя труд и смелость побеспокоить всемирно известного классика просьбой оценить книжку своего молодого автора? И найдется ли такой классик, который в свои 84 года станет добросовестно анализировать писание какого-то провинциального сочинителя, по сути дела еще мальчишки? Классиков, по-моему, не осталось. Редактором, как поглядишь начхать на молодежь, пробивайся сам, если можешь. А не можешь, тогда пусть проигравший плачет. Время не жить, время выживать. Кстати, Ирина Алексеевна писала про меня грешного не только Чуковскому, а еще раньше Радио Погодину. послал мою первую книжку «Рейс Ориона». Погодин тогда становился известным, я зачитывался его кирпичными островами. Ради Петрович отозвался по-доброму, хотя местами не обошлось без критики. А потом мы с ним познакомились довольно близко, стали даже на «ты». Звал он меня погостить в своей мастерской, поскольку был еще и художником, где-то под Питером. Я говорил, ладно, ладно, да так и не собрался. А теперь уж не погостишь. Только книжки Радика иногда беру с полки, словно опять встречаюсь с ним. Кажется, порой наши герои-мальчишки чем-то похожи друг на друга. Есть у Радия Погодина в повести ожидания десятилетний персонаж, которого зовут так же, как в детстве звали меня — Славка этому славке повезло больше он уже в такие ранние годы увидел море но в общем- то он почти совсем как я где-то в 49 году также ищет друзей и неумело пытается стать героем также хочется ему в дальние края также уязвим он среди неласковой взрослой жизни и страдает от семейных неурядиц И теперь, вспомнив этого погодинского мальчугана, я возвращаюсь в памяти к своему Славке. Он прыгнул с дощатого тротуара и кувыркается в подорожниках, одуванчиках и городской траве ромашки, у которой нет лепестков, но которая зато пахнет земляникой. В сквере у городского цирка. Сквер был обширен, он занимал два квартала в длину и два в ширину. Я помню, как ходил гулять туда с отцом, когда он еще не ушел на фронт. В сквере стоял памятник Ленину. Кто такой Ленин в тогдашней интерпретации я уже знал. Но белая, видимо, гипсовая скульптура сама по себе казалась мне трехлетнему почти живым существом, как бы дублем Ленина, если использовать известный термин братьев Стругацких. Это кей неуклюжий лысый дядечка в большой, круглые, словно короткие валенки обуви. Он как-то неловко шагнул, откинулся назад и вытянул руку, словно просил, чтобы его поддержали. И замер так. Как я сейчас понимаю, памятник был несколько модернистского стиля. Возможно, поэтому его потом, уже в мои взрослые годы, заменили на другой, более стандартный. Постамент был конструктивистский, как бы составленный из трех параллельпипедов. Я называл его домик. Мне казалось, что поздно вечером. Белая фигура слазит с домика и уходит в него спать. Однажды, гуляя в сквере с мамой, я спросил, правда это или нет. Мама охотно сказала, что так и есть. Она считала, что полезно развивать у ребенка фантазию. В сквере у памятника пахло влажным песком. Песок лежал кучей, в нем можно было играть. А рядом с кучей густо цвели одуванчики, такие солнечные, что я весело жмурился. Иногда вставал на коленки, наклонял голову, как теленок, и касался одуванчика щекой. Отчетливо помню щекотание пушистого цветка и его запах. Одуванчики и влажный песок — первые запахи моего детства. Летом сорок седьмого года территорию цирка отгородили, а на остальном, заросшем дикими яблонями и сиренью, пространстве стали оборудовать сад пионеров. Старую деревянную изгородь, чей нехитрый узор я помню и сейчас, снесли, заменили ее высокой узорной решеткой, продукцией местного чугунолитейного завода. Она, эта решетка, и в наши дни там. Мне часто приходилось шагать вдоль сада, в глубине которого совершались какие-то таинственные изменения. Интересно было видеть, как за решеткой появляются павильончики, столбы для качелей, киоски, полукруглые крыши эстрады. Особенно меня радовал фанерный домик с фигуркой черного вздыбленного кота на трубе. Кот вздыбился, потому что пролил молоко, оно белым языком стекало по фанерным кирпичам. Это было забавно, только непонятно, кто поставил посудину с молоком на трубу. А кот на трубе похож был на моего знакомого полубеспризорного кота Степу, о котором речь впереди. Особенно интересное дело совершалось у самой решетки, рядом с улицей. Там вырастал новый памятник. Сперва появился кирпичный постамент, потом его оштукатурили. Потом на постаменте возникли металлические сапоги, окруженные полами такой же шинели. Через день над сапогами появилась часть корпуса с засунутой за пазуху ладонью, после чего уже не оставалось сомнений, кто это будет. Еще через день... Лечи и усатая голова лучшего друга пионеров и школьников. Стыки и швы зачистили, фигуру покрыли серебряной краской из алюминиевого порошка. Прошел слух, что должны покрасить и белую фигуру Владимира Ильича. И вот забавная деталь. Как бы невелик был в нашем представлении тогдашний вождь и учитель, по сравнению с Лениным он все равно представлялся вторичной личностью. Я и мои сверстники считали, что поскольку Сталина покрасили серебром, Ленина обязательно покроют золотом, то есть бронзовым порошком. Интересно, что и некоторые взрослые рассуждали так же. Теперь-то я понимаю, ох, сколько голов полетело бы, если бы кто-то в самом деле вздумал подчеркнуть золотое естество ВИ по сравнению с серебряным ИВ. Но в ту пору мы не сомневались, что ленинский памятник вот-вот покроют золотинкой. И уверенность эта была так велика, что подвигла меня на разработку одного остроумного плана. Здесь, в мои цирковые, корабельные, литературные и прочие воспоминания вплетается еще и пушкинская тема. Думаю, это вполне логично в год двухсотлетия Александра Сергеевича. В 47 году я обитал уже не в родном дворе на улице Герцена, а на Смоленской, куда мы переехали с мамой и отчимом. Но в старом доме остались дядя Боря, старшая сестра, а по соседству привычные друзья-приятели. Я к ним бегал почти каждый день, расстояние-то было всего три квартала. Но на новом месте тоже нашлись приятели, живший неподалеку Володька Никитин и две соседские девчонки, двоюродные сестры Галка и Лилька, мои ровесницы. Сестры были довольно вредные и особые, но не глупые. Как и я, любили книжки и порой склонны были к поэтическому восприятию мира. Володька, кстати, тоже. Он был лирик по натуре и фантазер пуще меня. И вот однажды в нашей головы пришла идея. Устроить уголок у лукоморья. С дубом, цепью и котом. Пролог круслану к Руслану и Людмиле мы все знали наизусть, и захотелось чего-то такого же. Дуба не было, у нас в Тюмени они не росли. Но в соседском заброшенном саду стояли старые клены, и один из них, тал, стенный, вполне мог сойти за дуб. Цепь мы отыскали на свалке в глубоком лагу, что тянулся в квартале от Смоленской. Это была могучая тракторная цепь длиною метров шесть. Мы вчетвером с великими трудами приволокли ее в Володькин дровиник. Цепные кольца отнюдь не сияли золотом, а были бурыми от ржавчины и черными от грязи. Мы вымыли цепь в корыте с дождевой водой, но и после этого она не обрела сказочного вида. Тем не менее, мы решили, что за неимением лучшего сойдет и такая. Главное, что был кот.